«Согласно роли». Голос глубоко внутри Шанай продолжал кричать. Даже когда она не настраивалась на старый ритм мира, воительница старалась занять себя, чтобы приглушить его, прогуливаясь по безупречному круглому плато рядом с Нараком, где ее солдаты часто тренировались. Ее народ стал чем-то древним и одновременно чем-то новым. Чем-то мощным. Они замерли рядами на плато, гудя в ритме ярости. Правительница разделила их по боевому опыту. Новая форма не превращала слушателей в солдата. Многие из них всю свою жизнь были трудягами. У всех будет своя роль. Они вызовут нечто великое. «Алети придут!» Бросилась сестра, неспешно следовавшая за Шаной, машинально поигрывая энергией, стреляя молниями от пальца к пальцу – В новой форме Венли часто улыбалась, в остальном она казалась такой же, как всегда. Эшанай осознавала, что изменилось. Но Венли… Венли вела себя так же. Что-то в этом было неправильно. «Шпион, который прислал нам донесение, уверен в этом», – продолжила сестра. Твоя встреча с черным шипом похоже побудила их действовать, и человеки намереваются ударить по нараку всем, что у них есть. Разумеется, все это по-прежнему может закончиться катастрофой. Нет, возразила Эшанай. Нет, все безупречно. Венли уставилась на нее, остановившись посреди каменистого поля. «Нам больше не надо тренироваться. Мы должны действовать. Давай вызовем великую бурю прямо сейчас». «Мы это сделаем, когда человеки будут близко», — ответила Ишанай. «Почему? Давай вызовем ее сегодня ночью». «Глупости!» — отрезала Ишанай. «Это инструмент, который надо использовать в бою. Если мы устроим неожиданную бурю сейчас, а лети не придут и мы не победим в этой войне, надо подождать». Вендли как будто призадумалась. Наконец она улыбнулась и кивнула. «Что такого ты знаешь и не говоришь мне?» Требовательно спросила Эшанай, взяв сестру за плечо. Улыбка Венли сделалась шире. «Просто ты меня убедила. Надо подождать. В конце концов, буря будет дуть в неправильную сторону. Или все остальные бури дули не в правильную сторону, а это впервые будет дуть правильно?» «В неправильную сторону?» «Откуда ты знаешь о направлении?» «Из песен». «Песни. Но у них ведь ничего не было про...» Что глубоко внутри и побудило ее не останавливаться. «Если это правда», — сказала она, — «придется подождать, пока человеки не окажутся на самых подступах к нам». И лишь тогда мы сможем обрушить на них эту бурю. «Значит, так и поступим», — согласилась Венли. «Я займусь обучением. Наше оружие будет готово». Сестра говорила в ритме страстного желания. Он походил на старый ритм нетерпения, но был яростней. Венли ушла в сопровождении своего бывшего брачника и многих ученых. Они чувствовали себя удобно в этих формах. Слишком удобно. Ученые ведь не могли раньше их принимать. Или могли? Эшанай приглушила вопль внутреннего голоса и отправилась готовить еще один батальон новобранцев. Роль генерала всегда была ей ненавистна. Какая ирония, теперь она останется в песнях, как военноначальница, которая наконец-то сокрушила Алети.